В всяких сплетен по городу ходит несчесть. Говорят, моей милой затронута честь. Не взрастит добрый корень худого побега, я уверен, что ложный, а кажется весть.